2895 год от Великого Исхода. Девятнадцатый день Месяца Сирены. Арце Мунд. Единственное, в чем дочь не разочаровала Элеонору, была красота. Бывшая королева не понимала, как от их с Филиппом Союза могла родиться такая безмозглая овца. Но сегодня Нора красивой не казалась. Глаза дочери были на мокром месте. Губы тряслись, а на все вопросы она отвечала односложно — да или нет. Элла и сама в свое время терпела нелюбимых мужей, но это не мешало ей брать от жизни то, что она может дать. Ведь любовь — та же темная звезда. Все про нее говорят, кто боится, кто ждет, а ее все нет и, скорее всего, не будет. «Нора, вам следует держать себя в руках». «Да, матушка», — прошептала дочь, тиская шелковый платок. «Я вам уже говорила, руки королевы должны быть спокойны». «Да, матушка». «Дочь моя, что с вами?» «Ничего, матушка». «Сигнора», — вмешал состоявшую у окна Пьер Тартю. «Нора нездорова, но это хорошее нездоровье. Наш союз дал плоды». «Но это же прекрасно!» «Девочка моя, почему ты мне сразу не сказала?» Это и на самом деле было прекрасно. Нора должна родить наследника. И чем скорее, тем лучше. Будет обидно, если первенец окажется девочкой, тогда придется терпеть тортю еще год или два. Элеонора улыбнулась зятю. Лет пятнадцать назад у нее была обворожительная улыбка. «Мы не хотели вас волновать, Сигнора», — пояснил король. Мы знаем, как вы волнуетесь о своих детях. Как здоровье несчастного Жороса? Нам его очень не хватает. Благодарю его величество за заботу. Жоросу, даже слепому, корона пошла бы куда больше, чем этому заморышу. Все ее сыновья обладали внешностью королей. А таких, как Пьер, следует убивать при рождении, чтоб не портили породу. Все так же. Мы надеемся, что преступника покарают. Рафаэль Кэрна покинул Арцию. Доносят, что его видели в Эратеве, и он собирался в Новый Эланд. К сожалению, мы не можем требовать его выдачи, так как Калифнаджет разорвал Старый Союз. Из-за тебя и разорвал. Придрался к тому, что Тартю неволен и спустил с цепи своих корсаров. Теперь Старое море впору называть Атевским озером, как 700 лет назад. Это весьма прискорбно, Ваше Величество. Могу я узнать об успехах моих младших сыновей? Вам следует их повидать, сегноры. Они, несомненно, скучают по матери и старшим братьям. Вы, я вижу, опасаетесь, что Филипп будет вести себя неразумно. Пустое. Он избавился от скверной привычки спорить по пустякам. — Видимо, за это следует благодарить его наставника. — Безусловно. Если желаете, вы можете посетить речной замок сегодня на обратном пути. Мы распорядимся. — Благодарю моего государя за заботу. — О, заботиться о семье — наш долг. Мы можем вас порадовать. Ваш сын, граф Мо, добился ощутимых успехов при Франском дворе. Ему удалось завязать дружбу с графом Вардо и его племянником герцогом Сарижским. Это очень влиятельные люди. Мы написали ему о том, что удовлетворены его службой. Ее младший сын чего-то добился. Непостижимо. Ему никогда ни до чего не было дела. Или с возрастом к нему пришло честолюбие? Базель всегда был тенью Жороса. Неужели он решил играть свою игру? Но домой он не написал ни одного письма. «Вы удивлены, Сигнора? К сожалению, мой младший сын не утруждает себя письмами. Мы напомним ему, что писать матери и сестре — его долг. Мы были рады видеть вас, Сигнора». Леонора поняла намек и присела в малом придворном реверансе. Пьеру нравилось, когда даже близкие не забывают, что он король. А ей, пока Нора не родит сына, нужно быть безукоризненной. Жаль, что погибла Шарлотта, а Анастасия откровенно покровительствует Тортю. Спускаясь по лестнице, Элеонора Грязье, волею зятя, вновь ставшая Элеонорой Тагера, приподняла тяжелую юбку цвета лаванды, когда-то этот цвет ей очень шел, меньше, чем следовало, наступила на оборку и споткнулась. Сопровождавший ее бордеец поддержал мать-королевы под локоть. Та обернулась и поблагодарила. В последние годы жизни Филипп стал очень суеверен. Споткнувшись, он менял все намеченные на день планы. Элу это раздражало, она суеверной не была никогда. Когда Элеонора вышла на крыльцо, ей пришло в голову, что перед встречей с детьми следует заехать в Циолианскую резиденцию, возблагодарить святую за Норину беременность. Ее спутник, несомненно, доложит Пьеру, где и зачем она была. Пьер знает, что она была тесно связана с Шарлоттой. Надо показать, что ее ничуть не расстроила замена Бланкиссимы на ее иносенцию. Элеонора окликнула кучера. «Мы едем в обитель святой Циалы». «Да, Сюгнора», — ответил тот. «Нам сказали».